Гирин застал профессора Андреева над кучей раскрытых толстых справочников с дымящейся папиросой в зубах явление экстраординарное. Простите, великодушно, что побеспокоил, но тут Мстислав прямо обращается к вашей милости. Прочтите, утром доставлено из МИДа. Так, убедительно прошу проверить в материалах отца упоминания новом минерале ДВТ, прозрачные сероватые кристаллы ТЧК, спросите Гирина, что известно воздействие мозг излучений ЗПТ, ядов ЗПТ, газов заключенных кристаллов минералов, приводящие потери памяти ТЧК. Выясните срочно Сугорина описание камней, похищенных прошлой весной в горном музее. Телеграфируйте мне в Нюдейле посольство Ивернев. Ничего не знаете? Ничего, Леонид Кириллович. Конечно, я подумаю, посоветуюсь со знающими людьми. Биофизиками, биохимиками, но... Боюсь... А... вы... А вы? Так ведь тут что-то новое. А почему вы не допускаете, что может быть нечто совершенно новое и неизвестное в нашей области? Чужая наука обязана быть мудрее. Студенческое представление, позвольте сказать... Да я ничего. Значит... Попробуйте выяснить. Только если можно, поскорее. Конечно. Все же два-три дня понадобится Ну, так это отлично. Ах, я сегодня еду в Ленинград читать дневники, попутно выясню у матери Мстислава, где я сугорен, и свяжусь с ним. Меньше чем в три дня тоже не уложиться. Но мне к семи часам в Шереметьево.